В дремучем лесу поют духи. Тихим приглушённым голосом Мио начала петерторию. Я славлю твоё имя, хорошечные сияющие любимый. Раскрыть свои карты, с тебя хватит от того, что есть. Гордыня тебе и погубец. Селенор во ещё больше повысила голос, чтобы скрыть ариторию Мио. Росток пусть укроет меня, цветёт и танцует со мной. Дитя, что было рождено, Колемир тебе желает. Хватит, жалко тратить на вас время. Под звук сухого напоминающего ком земли голоса, в котором нельзя было почувствовать эмоции, Сирезмя метнулась в их сторону. И почти в это же время Мио завершила последний куплет подписно пения. Пожалуйста, достигни её, мои самые верные подруги. Призываемая вещь была эфемерной, и всё же Мио верила в неё. Во время объятого пламенем состязания, Один единственный раз я мельком увидел те алые крылья. Если тот истинный дух настоящий, собою стань, родись и свети, милое сердце. И струг мило лились частицы изумрудного света. Бёрг, свет песнопения, скрывавший своё лицо под капюшоном мужчина перевёл взгляд с алинарвона мио. Частицы света соединились и стали одним лучом. Поток света устремился вверх в абсолютно чёрную ночь, и вскоре исчез, оставив после себя мимолётный блеск. Спышка длилась всего мгновение, максимум в несколько секунд. И всё же это сияние несло с собой желание призывавшей его девушки. "Я это всё", пробормотал мужчина, как будто удиввшись. "Да, твои песнопения способны только на свет. В конце концов, ты и всё в алежь черни. Неправда? Я, я призывала не свет, а Бессознательно ответила мило из-за спины Селенарвы. Она обязательно придёт, обязательно. Вызовала помощь, но предположим, и что с того? В этой академии есть кто-то способный сражаться со мной на равных? Даже если есть, вот окакого человека нет техники, позволяющей сразу же добраться сюда. Есть, есть один единственный человек. Она обязательно придёт, так же как она примчалась к мальчику Света Ночи тогда, во время состязания. Моя дорогая подруга, владелица Алых крылев. Этот свет. Клёрли бросила взгляд на угольно-чёрный занавес. Небо у неё над головой уже вернулось к обычной темноте, но она точно видела поднимавшееся вверх изумрудное сияние. Оно ей не привиделось. Свет шёл со стороны корпуса вторых классов. Он принёс с собой чувство, напоминающее державью, ностальгию. Этот свет, я уже видела его. та, которая постоянно была вместе со мной, подруга, с которой я провела много времени из-за учёбы и за играми. Это секундное сияние призвала она, мимолётный блеск, но она вложила в него такие сильные чувства. Поднявшаяся в небо вспышка поразительно напоминает её свет. Мио. Подруга, которую я ушла искать её, но так и не вернулась. Меня зовут, как пронесённая дождём влага проникает в сухую землю. Меня точно зовут Эти чувства бесконечно и непрерывно заполняли все уголки сердца Клюэль. Мы с тобой настолько способны и поэтому обязаны защитить всех остальных, хотим мы того или нет. Звучали у неё в голове слова Ады: "Защитить". Но у меня нет абсолютной верности, что я смогу это сделать. Ведь я постоянно расстраиваюсь и впадаю в депрессию. Я человек, который всегда смотрит вниз. Все вокруг защищали и спасали меня, и только благодаря им я сейчас здесь. Да, всё так. Но именно поэтому Точно так же, как помогает мне, я хочу, чтобы на меня тоже кто-нибудь положился. Если есть что-то, что я могу сделать, я должна идти. Я должна идти к мио. Я верю. Вздор. Брусилл мужчина с таким видом, словно видел перед собой грязь. Доверие. Такое удобное слово. Предательство, отчаяние, разочарование. Почему ты не можешь понять, что все эти понятия рождаются из односторонней зависимости, называемой доверие? Или же ты на самом деле всё понимаешь, или же закрываешь на это глаза? Неправда. Неправда. Я постоянно сомневаюсь из-за того, что ничего не могу сделать сама, но я никогда не срывалась во что-то вроде отчаяния или разочарования. Такие фразы, как я разочаровалась, потому что верила или меня предали, потому что я верила, Самые поступки не содержит в себе настоящего доверия. То, что называется доверием, находится на совершенно другом уровне. Я верю к Лоло, надо даже если она почему-то не успеет, я ни за что не скажу, что разочаровалась в ней или впала в отчаяние. Трата времени. Сераэсми я подняла голову на мгновение, нажалой, чтобы затем прыгнуть вперёд. И милые, стоявшие впереди неё салинарвы были не в состоянии уклониться от атаки. Клыки должны были скоро вонзиться в них. Мио эмоционально попыталась закрыть глаза, но прежде чем она успела это сделать, трансующие алые перья опустились на змею с неба. Едва они не коснулись чешуи, как сразу же превратились в пламя. Извивающееся от боли призыванное существо, изпустило серый дым, а было изгнано. Что это? Мужчина посмотрел на небо и замер в такой позе, потому что на фоне тёмного холста ночь спокойно кружила божественная птица рассвета. Её широкие алые крылья сияли ярче всяких завяз. Неужели это красный истинныйдох? Не двигайся, раздался чьё-то холодный голос. Я к такому вышине привыкла, поэтому могу немного ошибиться и вместо небольшого огонька призвать огромное пламя. Лёгкими ожогами ты не отделаешься. Голос звучал умило из-за спины, но девушка не стала оборачиваться, потому что это был голос её верной подруги. Клоло А затем моя подруга с развивающимися алыми волосами, не говоря ни слова, встал рядом с ней. Это и есть знаменитый подобные иллюзии Феникс. Впервые вижу этого прекрасного духа. Мужчина медленно перевёл взгляд на Клюэль. Этой ночи божественная птица ослепительного алого света отправилась в величественный полёт. Поистине прекрасный дух. Я искренне завидую. От его голоса мило ощутило ужас. В небе летел истинный дух. На земля стояла призывавшая его певчая, но даже видя их перед собой, мужчина сохранял ледяное спокойствие. "Его призвала ты? Но ты выглядишь как ученица. Я же сказал не двигаться". Какой невинный ответ. "И правда, ты смогла заранее призвать истинного духа. Если сравнивать наши силы, не получится никакого соревнования". Мужчина наигранно покачал головой. "На вынужден сообщить, Даже в такой ситуации моё превосходство над тобой неизменно. А что, если нас будет двое на одного? И сразу вслед за этими словами заговорила до сих пор сохранявшая молчание женщина из Леминор. А я всё ждала, когда ты появишься. Опаздываешь, Гелшувеш. Гелшувеш, но прежде чем мужчина успел договорить, его спины коснулось копья. Тебя же сказали не двигаться. Я не такая добрая, как Люэль. Стой смиренно, если не хочешь отправиться в больницу. Позади него стояла девушка с длинным копьём в руках. Выдеф её мило широко распахнула глаза от удивления, ведь это была её одноклассница, вместе с которой она обычно валяла дурака. "Бетни может. Ада? Почему здесь Ада? И, кстати, что такое Гилшевешер?" Единственная дочь Клауса. "Ада, и он как Гилшевешер. В уме не скрывать присутствие, ты не уступаешь своему ужасающему родителю". Лицо Ады мгновенно скривилось. Не имея возможности посмотреть назад и увидеть лицо противника, мужчина определил её личность по одному лишь голосу. "Ты кто такой? Просто алчный человек, у которого даже нет квалификации певчего. Незаменной побеждённой". А затем вокруг огласил мужской смех, который, казалось, пронзает небеса. Так вот, в чём дело. Это и есть поток, о котором говорил Джошо. Похоже, его бредовые идеи всё-таки не были чушью. Учанецца в сопровождении называемого иллюзии Феникса и самая молодая гелшевёшар в истории. К тому же они оказались в одной школе, а потом собрались здесь этой ночью. Какая аномалия! Как же мне весело. В тот же миг весь мир перед глазами Мио окрасился в серый цвет. Это что, пепел? Стало невозможно увидеть хоть что-нибудь. Всё вокруг заполнилось серая пыль. Это был не просто пепел. Частицы пыли придаставали к векам и причиняли сильную боль глазам. Мерзавец, выругалась стоявшая где-то поблизости ада. А вот смеющийся голос мужчины звучал словно эхо. Необыкновенные порой привлекают к себе необыкновенных. В этой академии вас только двое. Или же где-то в ещё неизвестном мне месте существует привлечённая вами истинная ересь. Я запомню ваши лица. Ясно вам? Его голос постепенно удалялся после того, как серая пыль рассеялась. Фигура мужчины бесследно исчезла. Спасина, и на этой мысли колени её подогнулись. Это сейчас и был тот человек, который напал на исследовательский институт. Галятя на то место, где только что стоял мужчина, квёли выдохнула скопившийся в лёгких воздух. Из-за слишком большого нервного напряжения ей до сих пор было трудно дышать. Точных доказательств у неё не было, но речь мужчины Арубизум я вокруг него. Всё указывало на то, что цепочка произошедстей была делом его рук. И всё же что он имел в виду, когда назвал меня необыкновенной? А затем его последние слова: "Или же где-то в ещё неизвестном мне месте существует привлечённая вами истинная ересь?" Но прежде чем Клель смогла закончить мысль, стояв шердом с ней подруга внезапно упала. Мио? Клель успела подхватить её прямо перед тем, как она коснулась земли. Ты в порядке? Он что-то с тобой сделал? Клоло, мил с огромным трудом смогла плотно прижаться к подруге. Было страшно, очень страшно. Хрупкая Тила, обнимавший клёль девушки дрожала. Голос, повесившей голову, мило охрипло смешался со слезами. Естественно, она противостояла этому странному мужчине. Если тот зелёный свет произвала именно она, то и представить себе нельзя, какое напряжение она чувствовала в тот момент. Э, бьёте подруги были такими сильными, что причиняли боль. От её пальцев отхлынула кровь, и они стали абсолютно белыми. Клоэ взяла её руки в свои. Прости меня. Ты так испугалась. Но теперь всё в порядке, я рядом с тобой. Я больше не дам тебе почувствовать этот страх. Да, кевнуло подруга. Послушай, Клоло, что такое? А затем, после небольшой паузы, я верила, что ты придёшь. Спасибо. Что ты несёшь, глупышка? Я всегда приду к тебе, мы же подруги. А затем для Клюи и компании эта ночь наконец завершилась.